Солнце, почти скрывшееся за горизонтом, едва-едва освещало последними красноватыми лучами макушки деревьев, когда мы въехали в чахлый пролесок, вплотную подбиравшийся к вересковым зарослям, за которыми начинала Химерова пустошь. Душный зной отступил, сменившись легкой прохладой, и ехать стало значительно приятнее. Впрочем, не настолько чтобы я согласилась провести в седле всю ночь, ибо после пируэтов глефа у меня болела вся филейная часть, а поясницу ломила уже так, что я всерьез опасалась, что с коня буду сползать, как кметара с крыши, куда она как-то раз не весь зачем забралась, а снять себя с помощью левитации мне не позволило. Пришлось носиться по древицам, выискивая достаточно длинную лестницу.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 Лесенку я, естественно, не сразу принесла, поскольку метара едва завидев тоненькое и узкое средство спасения, наотрез отказалась спускаться, мотивируя это тем, что ей еще пожить хочется и желательно не калекой. Рискнуть здоровьем же она решилась только после того, как на шум пришел волк в Силантий и, войдя в курс дела, громогласно посоветовал метаре оставаться жить на крыше,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 снял у меня с седла и поставил на землю. Затекшие ноги сразу же заявили протест в виде противных иголочек, заколовших в и бедрах. Но я это мужественно вытерпела, правда не удержавшись от сдавленного охания. «Еф, тебе только двадцать, а охаешь, как метара!» не применула съезвить Вилька, снимая с тумана седельные сумки и кладя их на землю я фыркнула и небрежно отмахнулась. «Ой, Виль, давай не будем о грустном, ладно? Вы тут ужин организуете, а я за дровами схожу. Все равно ноги размять надо, а то завтра буду весьма достоверно прикидываться инвалидкой». «Ну и флаг тебе в руки, барабан на шею», напутствовал меня Вилья, бесцеремонно сдергивая с моего плеча бездонную сумму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 Полностью исчерпан. «Сейчас! Наивная!» Потому что, когда я, сдавленно чертыхаясь, притащила волоком к месту предполагаемой стоянки сломанную и ощутинившуюся тонкими веточками молодую березку с толщиной ствола в мое запястье, на полянке уже разгорелся очередной скандал. «Скандали ли, разумеется, вилья с Данте?» Вернее, это вилька, крыло флегматично взирающего на нее аватара, нехилыми матерными словами наорочьем. А тот только скромно отмалчивался. Но стоило мне появиться, как моя подруга моментально замолчала и строевым шагом направилась ко мне, помогла подтащить березку поближе и достала из седельной сумки тумана маленький топорик на короткой ручке. Я несколько секунд... Ошарашенно смотрела на сие орудие расчленение несчастной древесины, а потом слабым голосом поинтересовалась, зачем она, собственно, взяла его с собой. «Еф, тебе напомнить, каким макаром ты по жизни дрова рубишь?» «Заклинанием, конечно, без всякой задней мысли, с легким недоумением ответила я». Вильги тряхнула рыжими волосами сноровисто обрубая тоненькие веточки и примеряясь к стволу, дабы расколоть его на составляющей части. Вот-вот, и я о том же. А результат какой получается? Я вспомнила и замолчала, потому что результат у меня в шести случаях из десяти получается весьма впечатляющим. Обычно раскалываемые с помощью заклинаний бревнышко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 Я повернулась к аватару, невозмутимо полирующему свой длинный двуручник. Что вы не поделили? Данте на миг застыл, а потом, пристально глядя на меня, убрал меч в ножны. Серьезное выражение его лица мне не понравилось, но отступать было поздно. «Еванико, дело в том, что, возможно, тебя не выпустят из Андариона, пока не найдется истинный король». Я возмущенно подскочила. Это еще почему? Данте, либо ты выкладываешь мне все здесь и сейчас, либо я на полном серьезе подумаю о том, что дома было не так уж и плохо. Ева, понимаешь, Азраэл, когда я поведал ему о тебе, сказал, что поскольку ты из древнего рода синих птиц, причем с крыльями на спине, а это вообще большая редкость, то тебе просто необходимо поселиться на какое-то время в Андарионе. Понимаешь, азраил считает, что твое присутствие может помочь уберечь нашу страну от восстания. Вилька только фыркнула, продолжая возиться с костром, который уже чадил первыми струйками немного едкого дыма. Все-таки березка была сырой, и меня вообще удивило, что вильки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 пусть даже из дальней ветви их фамильного древа. Я-то вообще полукровка. Родители мои людьми были... Наверное. Я пожал плечами, проводя пальцами по своим растрепавшимся коротким прядям, в надежде хоть чуть-чуть их пригладить. Вот и была бы им синяя птица с крыльями на спине. Все не так просто, дан Данта вздохнул машинально коснувшись пальцами тонкого шрама на левой щеке. По правде говоря, вероятность того, что вода колодца пробудет спящую в тебе кровь, была минимальной. К тому же, до сих пор неизвестно, как получалось, что в роду синих птиц рождались девочки с крыльями на спине. Они просто рождались, и все. Иногда через поколение, а иногда и в течение тысячи лет не появлялась ни одной а рисковать жизнью младенца в водах колодца ни одна мать не станет и никому не позволит. — И все-таки ты ушел от ответа! — нахально напомнила я, косясь в сторону Вильки. — Зачем в Андарионе нужна я? Данте помолчал, видимо, собираясь с мыслями, а потом ответил. — Азраэл, почему ты уверен, что с твоим прибытием народ успокоится? что если аэронитом представить синюю птицу с крыльями на спине, то это однозначно сочтется хорошим знаком, и народ спокойнее отнесется к тому, что поиски истинного короля все еще продолжаются. «Грубо говоря, ваш принц хочет, чтобы я сыграла роль громотвода и помогла ему справиться с народом». «Что-то в этом роде», — сознался таки Данте, не сводя с меня глаз.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 «Вот тогда ты уже взвоешь!» — злорадно закончила Вилька, глядя на мое выразительно скривившееся от подобной перспективы лицо. «Данте, она что, серьезно?» — возопила я, прикинув, во что может вылиться подобная поездочка в Андреон. «Да я лучше самолично с Хелла отправлюсь этого вашего короля искать, лишь бы от меня отстали!» Данте как-то замялся прикидывая сразу признаться или уж потом просто поставить меня перед фактом. Но, судя по всему, решил, что в будущем я за подобное известие испепелю его на месте, если, конечно, он не успеет скрыться в неизвестном направлении. Поэтому он, набрав побольше воздуха в легкие, выпалил. «Вообще-то, Иванико, к твоему прибытию у нас запланирован маленький прием чтобы представить тебя народу. Всего-то ничего. Айронитов пятьдесят из важных родов. Да и родственники там твои будут. Пятьдесят айронитов? Проженно выдохнула я. На самом деле цифра не такая уж и шокирующая. На приемах у Вилькиного деда иногда собиралось до полутора сотен гостей. Но там-то я запросто могла смыться раньше времени или же вообще не прийти. А в Андерионе, как я поняла, прием затеян только для того, чтобы познакомить тамошнюю знать с моей персоной. Короче, улизнуть незаметно по-любому не получится. Mm, ну да, примерно. Настолько неуверенно подтвердил Данте, что у меня закопошилась неприятные мысль, что он умолчал как минимум о половине гостей, которые прибудут, «Как бы, между прочим, так, на огонек заглянут!» «Ну-ну, мы в курсе, как такие дела делаются!» Вилька, понимающе усмехнулась, но ничего не сказала. «Может, Данте и превосходный боец, ведущий крыла и так далее, но все же в дворцовых мероприятиях он, по-видимому, не силен, потому что сам на них появляется крайне редко».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 проходит обучение вместе с аватарами, так что я могу покидать город. Принц Азраэл может превосходно постоять за себя. Но на всякий случай у меня в Андерионе есть заместитель». «Ну-ну», — скептически хмыкнула я. «А как же получилось, что кто-то убил и короля, и королеву, а аватары и ухом не повели? Ты-то где в это время был?» Данте помрачнел и так сжал рукоять меча, что у него пальцы побелели. А я уловила еле слышный скрип, словно железо чуть промялось под другой аватара. Вилька метнула в меня полный укоризный взгляд. Да и я уже поняла, что на эту тему язвить не стоило. Но слово не воробей, поэтому я, пододвинувшись к Данте чуть ближе, накрыла его ладонь собкнувшуюся на рукояти двуручника своей, мимоходом отметив, что сейчас рука Аватара ощущалась, словно сделанная из тепловатого мрамора, и тихо сказала. — Извини, я не думала, что это тебя так заденет. Он как-то горько усмехнулся, и тотчас его рука, сжимавшая меч, расслабилась. Данте взял мою правую ладонь, на которой билили гладкие шрамы, оставшиеся после серого урочища,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 Я покраснела, а Данта чуть напрягся, покосившись на полую эльфийку, которая продолжала невозмутимо вещать, помешивая в котелке. «Кстати, ты ей тогда так и не ответил!» «Слушай, может, хоть сейчас ответишь? Все-таки Иваника теперь одна из айронитов, да и род синих птиц возрождать надо!» «Вилька, замолкни, или я за себя не отвечаю!» — возмутилась я отчаянно краснее и привывать прибить язвительную подругу на месте. Вильку спасло только то, что она умудрилась обратить щекотливую ситуацию в шутку. Фразы следующего содержания: Только вот благородная цель ищет любые средства. И если вдруг кто покусится на Еву, то пепел будут хранить в берестяной коробочке. А тебя, Данте, мне будет по полу эльфийский жаль. Вилька улыбнулась, а я хихикнула, представив, как шустро от меня будут разлетаться претенденты на сватанье, если таковые вообще объявятся. Подруга подмигнула мне и, наконец-то, объявила. «Народ, налетайте! К тому же у нас на сегодня еще и метарины пироги с грибами припасены». Мы с Дантой переглянулись и подсели поближе к костру. Наблюдая за тем, как сноровиста Вилья раскладывает кашу по походным тарелкам и выдает нам по деревянной резной ложке, которые не весь как очутились в ее тощей походной сумке.